«Что-то тут не так чует мое сердце», — заявил подпородчик Верпель коллегам, вернувшись к комендатуру. «Вот клянусь вам, не знаю, с которой из Смелевский я разговаривал». «Ты шутишь», — удивился капитан Фрюлькович. «Неужели не можешь отличить свекровь от невестки?» «Ты хоть отпечатки пальцев снял с нее?» — встревожился подпородчик Ежемский. «Снял. Да невооруженным взглядом видно. Не те».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 Она действительно врала, потому что связана с хозяйкой сумки. Придется поприжать бабу. подпорочек Вербель был на седьмом небе от радости. «Выходит, я не ошибался. Она в самом деле врала мне. То-то у меня было такое ощущение. А ведь в отчете на ощущение не сошлешься. Теперь вот оно, бесспорное доказательство знакомства этих двух женщин».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 Отпечатки пальцев младшей из Хмелевских полностью совпадали с отпечатками на злополучной дамской сумке. Получить отпечатки пальцев младшей Хмелевской подпоручику Вербелю было нетрудно. Имя оказалось буквально захватана вся квартира, упомянутая Анной Хмелевской, и большая часть ее ванной. Таким образом было установлено, что это именно она посетила последний квартиру Николая Таровского. Убила последнего, после чего сбежала в Данию.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 Если я и надеюсь чего-то добиться, то только застав их врасплох. Нет, я обязательно должен ехать. Если мне не дадут служебную командировку, поеду за собственные деньги. У меня отложено на морозильник. Связь между морозильником и заграничной командировкой для сотрудников Яна Лежемского была очевидной. Никто из них не удивился, достойным удивления был скорее самоотверженный паров молодого офицера полиции.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 «Английский я знаю», — радостно воскликнул он. «В Дании бывать и знаю, как следует себя вести. Самолет отправляется в Копенгаген 18». «Холера уже отправился. Ну ладно, полежу завтра в 18». Так он и сделал. А ровно через пять минут после отправления самолета капитан Фрелькович получил свеженькую информацию.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 обгоревшие эластичные перчатки, очень грязные, а через час общительный капитан уже установил дружеские отношения с двумя молодыми людьми и одной молодой дамой возрасте между 10 и 12 годами. Оказалось, дня два назад, в послеобеденное время, Барток Видельский сидел в засаде у самой сетки в густых зарослях малины. Индейскому воину положено в засаде сидеть неподвижно,